«Да сядь ты, нормально!» — пробормотал Джем. Но Мэнди, как он и ожидал, не послушалась. Вёл дядя Джо. Мама разглядывала карту. «В чём дело, Мэнди?» — рассеянно спросила мама, делая пометки на карте карандашом. Мэнди отстегнула ремень и села на коленки. Вытянула руки из рукавов свитера так, что те повисли, а из ворота торчало только лицо. «Я восьминог!» — пролепетала она, болтая рукавами из стороны в сторону.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 «А Мэнди останется с тобой», — спросил он у мамы. Мама с сомнением глянула на него, потом на Мэнди и кивнула. Кажется, поняла, что Джем имел в виду. Она открыла переднюю дверь, и Мэнди с радостью выскочила наружу. Напивая себе под нос, дядя Джо развернулся, повернул направо и поехал вперед мимо Большого театра и Франкмасонского здания. Он так крепко сжимал руль, что костяшки его пальцев побелели. «Волнуешься, дружище?» — спросил он, проезжая мимо лягушачьего пруда, осушённого на зиму. Грустное зрелище. «Ага», — Джем шумно сглотнул. «А вы?» Дядя Джо посмотрел на него с некоторым изумлением, а потом снова стал следить за дорогой. «Я тоже», — тихо ответил он. «Но всё будет хорошо. Ты отлично позаботишься о маме и Мэнди, и вы найдёте папу».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 Джем резко выдохнул, и дядя Джо спросил: "Теперь чувствуешь?" Джем кивнул, и ему стало невыразимо легче. "Молодец", со вздохом расслабив плечи, сказал дядя Джо. "И не отпускай ее!» Бряна подобрала тряпичную куклу Исмеральду с пола гостевой комнаты и аккуратно положила рядом с Мэнди. 4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 В полумраке то и дело мелькали белки её глаз. «Надо делать выбор в пользу Шотландии», — настаивала Бриана. «Сейчас декабрь. Корабли не ходят до весны. Если мы пройдём через камни в Северной Каролине, то застрянем там до апреля, а в Шотландию попадём лишь летом. К тому же путешествие через океан в XVIII веке — то ещё удовольствие. Я пойду на такое с детьми только под страхом смерти. Да и ждать слишком долго». Брианна отпила вина, проглотила, но ком в горле так и остался на месте, как и после предыдущих шести глотков. За полгода с ним может случиться всё, что угодно. «Я... я должна найти его». Супруги Абернати переглянулись, и Гейл нежно положила руку на колено Джо. «Ну, конечно», — произнесла Гейл. «И всё же, ты уверена насчёт Шотландии?» «А те люди, что пытались забрать Джема, они не будут поджидать тебя там?» Бриза смеялась. Пусть неуверенный, это всё же был смех. «Ещё один повод поскорее уехать. В восемнадцатом веке не придётся каждую секунду озираться по сторонам». «Ты случайно никого не...» Хмуро начал Джо, но Бриана покачала головой. «В Калифорнии нет. И здесь тоже. Хотя я не расслабляюсь». Бриана приняла и другие меры предосторожности, знакомые по кратким и сдержанным рассказам отца о Второй мировой войне, упоминать о которых сейчас не стоило. «И как ты сможешь обезопасить детей в Шотландии?» Гейл ёрзала на краешке стула, готовая в любую минуту вскочить и проверить, всё ли в порядке с Джемом и Мэнди. Бриана её понимала. Вздохнув, Бриана убрала с лица прядь волос. «Думаю, есть два, даже три проверенных человека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 «А я позабочусь о том, чтобы до отправления тебя никто не тронул». Бриана прикусила губу, желая сдержать слёзы. «Нет», — сказала она, и тоже откашлялась, чтобы унять дрожь в горле, вызванную чувством благодарности и мыслью о том, как по улицам Инвернеса будут расхаживать два доктора Абернати. Не то чтобы в шотландском высокогорье совсем не было чёрных, но встречались они редко и обязательно привлекли бы внимание.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 Между тогда и сейчас пролегла мучительная пустота между Брианой с детьми и Роджером. А Бернати долго не сдавались. Точнее, они не сдались вообще. Наверняка попытаются переубедить её за завтраком. Однако Бриана верила в собственное упрямство и, сославшись на усталость, сбежала от их добродушных тревог, чтобы побыть наедине с собой. Она и правда устала. Однако кровать, в которой она спала вместе с Мэнди,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 пообещала Бриана, придавая голосу уверенность. «Нет, я про твоего папу», — уточнил мальчик, прикрывая глаза. «Если мы пройдем через камни, то встретим дедушку Фрэнка». Бриана изумленно раскрыла рот, но не нашлась с ответом, а Джим спустя мгновение уже засопел.